Потерь среди мирного населения не имеем, так как станция обслуживалась силами 6 железнодорожного батальона немецко-фашистских войск. Радиограмма. Благодарим за успешно проведенную операцию. Предоставьте списки отличившихся при этом лиц. Радиограмма.